Глава шестьдесят первая На следующее утро комола пришла в дом дяди Чокро Борти. Оставшись наедине с Шойлоджей, она крепко обняла подругу. Держа ее за подбородок, Шойлоджа спросила, — Почему ты сегодня такая счастливая сестра? — Сама не знаю, дяди, — ответила комола Но мне теперь кажется, что все беды мои кончились. — Что ж ты молчишь? — воскликнула Шайлоджа. — Мы ведь с тобой пробыли до самого вечера. Что такое могло произойти после этого? — Да ровно ничего. Только у меня такое чувство, что он же принадлежит мне. Всевышний сжалился надо мной. — Пусть будет так, но все же не скрывает от меня ничего. Я и не скрываю диди, — заверила ее девушка. — Просто не знаю, что тебе еще сказать. Пришла ночь, а когда утром я встала... Мне представилось, что жизнь приобрела для меня новый смысл. Я была так счастлива, и работа казалась такой легкой, что трудно описать. Ничего больше мне не надо. Боюсь только, как бы меня не лишили моего счастья. Не верится, что отныне каждый день моей жизни будет таким светлым. «Я тоже считаю, дорогая, что судьба не станет больше тебя обманывать», — сказала Шайлоджа. «Тебя ждет счастье. Ты его заслужила». «Нет, нет, не говори так, диди». «Все мной заслуженно я уже получила и довольна своей судьбой. Большего мне не нужно». В эту минуту в комнату вошел Чокроборти. «Дорогая, тебе необходимо выйти к Ромешу-бабу», — обратился он к Камоле. «Он здесь». До этого между Ромешем и дядей произошел следующий разговор. «Я знаю, что за отношения были у вас с Камолой», — заявил ромашу дядя. «И советую тебе начать новую жизнь». Забудь все связанное с ней. Если ты до сих пор еще не освободился от чувства к девушке, предоставь это воле Всевышнего, а сам не предпринимай ничего. Я не смогу забыть Камолу, пока не расскажу о ней на Ленакхе, возразил Румеш. Не знаю, нужно ли нет вновь поднимать эту печальную историю, но я не могу успокоиться, пока не поведаю ему все. Хорошо, подожди здесь немножко, я сейчас вернусь сказал дядя. Ромеш подошел к окну, рассеянно следя глазами за движущимся по улице людским потоком. Услыхав позади себя шаги, он обернулся и увидел девушку, которая склонилась до земли в низком поклоне. Когда она встала, Ромеш с криком комола кинулся к ней. Она стояла, даже не шелохнувшись. «Благодаря милосердию Всевышнего все невзгоды Камола остались позади. Счастье пришло на смену горю», — сказал вошедший вслед за Камолой дядя. «Когда она находилась в опасности, вы ей помогли, хотя вам пришлось из-за этого много перенести самому. В течение долгого времени жизнь ее была связана с вашей, и комола не могла расстаться с вами, не попрощавшись. Она пришла просить вас благословить ее» ромаш молчал будь счастлива комола наконец с трудом произнес он и прости мне мою невольную вину девушка не в силах была вымолвить ни слова и стояла прислонившись к стене скажи может я могу чем нибудь тебе помочь после некоторой паузы спросил ромаш должен ли я кому нибудь о тебе рассказать комола умоляюще сложил руки прошу вас Не говорите обо мне ни с кем. Я долгое время никого и ни во что не посвящал. Молчал даже тогда, когда это навлекало на меня несчастье. И лишь несколько дней назад, уверенный, что это тебе не повредит, поведала твоей судьбе одному семейству, но мне сейчас кажется, что это обстоятельство скорее принесет тебе пользу, чем вред. Дядя, вероятно, слышал об Анноде бабу и его дочери. «Конечно, я знаком с Химнолине», — прервал его Чокроборти. «Так ткани все знают?» «Да», — ответил Ромеш. есть необходимо сообщить им что-нибудь еще, я готов. А лично для себя мне ничего не надо. Я потерял много времени, и многое от меня ушло. Теперь я должен быть свободен. Хочу исполнить все, что осталось, сделать и получить свободу». Дядя ласково пожал ему руку. «Нет, Ромеш, бабу». Успокоил он юношу. — чего от вас больше не требуется. Вы без того слишком много страдали, и теперь свободны. Желаю вам счастья. Я ухожу, — сказал ромаш глядя на Камолу. Девушка молча поклонилась ему до земли. — Как во сне вышел ромаш из дома Чакроборти? — Хорошо, что я встретил Камолу, — подумал он. Эта история не могла бы кончиться добром, если бы я не узнал, что она жива. Только и до сих пор не пойму, что заставило ее в ту ночь бежать из Гаджипура. Ясно одно, я здесь лишний. Ну, что ж, воспользуюсь этим и не оглядываясь назад, начну новую жизнь».